Параграф 5. 7. Борьба с распространителями слухов и вражеских листовок, ликвидация антисоветских организаций. По мере ухудшения положения дел на фронте в 1941-1942 годах физической и психологической усталости населения активизировались социально чуждые элементы и часть служащих, рабочих и колхозников. Со стороны пораженческих элементов проявлялась тенденция к организации борьбы с советской властью за восстановление капиталистического строя. Стали проявляться тенденция к объединению и стремление к установлению контактов с наступающими частями вермахта из забрасываемой агентурой спецслужб противника. Больба с враждебными элементами приобрела особую актуальность на начальном этапе войны в весьма сложной обстановке и стала одной из главных задач чекистов. По-разному воспринимали происходящее события, различные социальные слои и группы жителей, что определялось многосложностью их мыслей, мнений, поступков. Наряду с патриотическим порывом, охватившим большинство населения с начала войны, имел место и неприкрытый антисоветизм, а без объективной информации идеологическая работа не могла быть продуктивной, и в данных условиях стали возникать негативные слухи. В числе основных направлений подрывной работы немецких спецслужб были. нацистская пропаганда и агитация, распространение провокационных слухов, создание антисоветских организаций на фронте и в советском тылу, попытки развития повстанческого движения. На временно оккупированной территории в листовках утверждалось, что каждый получит землю и труд, из заработка не будет вычетов, крест и образа, церкви и мечети возвращены верующим. Вся нацистская агитация шла под флагом борьбы с жидами и коммунистами. В прифронтовой полосе немецкие агенты из числа военнопленных попутно со сбором разведывательной информации получали задание возвращаться в расположение воинских частей и вести агитацию среди красноармейцев о превосходстве немецкого оружия, хорошем обращении немецкого командования с добровольно сдавшимися в плен, распространять слухи о том, что немецкие военные власти раздают в индивидуальное пользование землю, предоставляют продукты питания, мануфактуру и другое. Антисоветскую и пораженческую агитацию вели и некоторые красноармейцы. Например, рядовой 597-го саперного батальона 316-й стрелковой дивизии Е в своем подразделении утверждал, что немцы колхозников не облагают, и если попадешь в плен, то их бояться не надо. Немцы расстреливают только коммунистов, командиров, активистов, а мы беспартийные. И они нас не тронут. Следует отметить, что в борьбе с антисоветскими настроениями и распространителями различных слухов характерной особенностью было то, что в условиях войны часто к числу так называемых антисоветских элементов относили не только военнослужащих и гражданских лиц из бывших кулаков, добровольцев белой армии, церковников, членов революционно-демократических партий исключенных из влксм и вкпб бывших военнопленных и их родственников но и тех кто объективно критиковал руководство страны или командование красной армии высказывал сомнения в победе над фашистами поэтому не всегда меры военной контрразведки являлись адекватными самим поступкам военнослужащих наряду С провокационными слухами и устной агитацией не меньшую опасность в дни войны представляли вражеские листовки. Они способствовали возникновению панических настроений и разлагающе влияли на бойцов и командиров Красной армии, на местное население. Особенно в прифронтовых районах Советского Союза массовым тиражом распространялись газеты, брошюры, плакаты и листовки, изготовленные нацистскими пропагандистскими органами. Было учтено несколько сот разновидностей одних только немецких листовок, разбрасываемых с самолетов и шаров пилотов на территории Советского Союза, причем каждая из них выпускалась тиражом в несколько тысяч экземпляров. Во фронтовом тылу подавляющее большинство листовок распространялась националистическими элементами, детьми лиц, репрессированных органами НКВД, НКГБ и другими враждебными элементами. Большинство антисоветских листовок распространялось в городах. Содержание листовок, как и анонимных документов, по сравнению с довоенным периодом, изменилось и приобрело более резкий характер. Если до начала войны антисоветские листовки писались преимущественно от руки и распространялись в сравнительно небольшом количестве, то в 1941-1942 годах они стали появляться в массовом количестве, преимущественно при помощи печатной техники. К лицам, распространявшим и содержавшим при себе антисоветские листовки, принимались репрессивные меры на фронте и в тылу. Так, 30 октября 1941 года в Челябинской области был арестован Арраз. Следствие установило, что в августе 1941 года его зачислили в составе истребительного батальона Эстонской СССР. Арраз пытался перейти на сторону врага, У него была немецкая листовка. Будучи эвакуированным в Челябинскую область, он читал листовку, заявляя, что красноармейцы насилуют женщин, а немцы хорошо обращаются с пленными. А раз был приговорен к высшей мере наказания. Интерес к листовкам в тылу у населения был вызван не столько любопытством, сколько тем, что советская военная пропаганда умалчивала о реальной обстановке на фронте, а порой ее просто искажала. Причина такой позиции заключалась в том, что верховная власть не верила в стойкости патриотизм населения, опасаясь, что любая информация об истинном положении на фронте может вызвать не только растерянность среди населения, но и антиправительственное настроение. Однако при отсутствии объективной информации идеологическая работа не могла быть продуктивной, и в этих условиях возникали негативные слухи. 8 августа 1941 года заместитель Наркома внутренних дел СССР Меркулов обязал органы НКВД принять решительные меры к своевременному изъятию нацистских листовок путем прочесывания местности, где таковые были обнаружены, привлекая для этого оперативный состав истребительных отрядов, милиции, партийно-комсомольских организаций и советский актив. Все обнаруженные листовки подлежали уничтожению по акту. При этом два экземпляра каждого нового образца листовок надлежало направлять в Третье управление НКВД СССР. 30 августа 1941 года Берия приказал взять под наблюдение лиц, интересовавшихся фашистскими листовками, содержащими призыв к измене. Через партийные и комсомольские организации и органы политуправления усилить сбор и уничтожение сбрасываемых фашистами листовок, не допуская, чтобы они попали в руки бойцов. Тех же, кто проявляет изменические настроения и у кого окажутся спрятанные листовки, служащие пропуском для перехода к врагу, немедленно арестовывать, каждый случай измены тщательно расследовать, выявляя сообщников и укрывателей, устанавливать виновность оперативного состава в ослаблении агентурной работы. Наряду с этим, для противодействия нацистской агитации, было предложено командному и политическому аппарату Красной армии усилить воспитательную работу на переднем крае, принимая срочные меры к сбору и уничтожению вражеских листовок. Бойцам надлежало разъяснить, что хранение вражеских листовок есть уголовно наказуемое деяние. Но в то время было хорошо известно, что в подавляющем большинстве случаев Эти листовки использовались лишь для бытовых нужд из-за нехватки бумаги. Нередко бойцы, не особенно задумываясь, отправляли родным послания, написанные по той же причине на оборотной стороне немецких листовок. Поэтому наряду с коллективной читкой газет, беседами, иными формами воспитательной работы, контрразведчики предлагали армейскому командованию срочно изыскать источники снабжения красноармейцев прежде всего на передовой курительной и пищей бумагой Советские средства массовой информации в первые месяцы войны в силу официальной позиции правительства которая из-за неудач на фронтах войны а порой и отсутствие реальной информации ограничивала ее доступ к широким слоям населения преувеличивали успехи Красной Армии замалчивали обстоятельства вынужденного отступления советских войск. Поэтому некоторые граждане искали иные источники информации о положении на передовой и в целом в стране. Этим обстоятельствам пользовались вражеские спецслужбы, распространяя свои версии происходящего через средства радиоовещания и листовки. Достоверная советская информация – должна была противостоять нацистской агитации и пропаганде, являвшихся составной частью так называемой психологической войны, призванной по замыслам противника парализовать волю советского народа и его вооруженных сил к сопротивлению. В каких же условиях приходилось работать военным контрразведчиком, Каков был уровень информированности населения и военнослужащих Красной Армии и флота? В первые дни войны источником неофициальной информации являлось германское радиовещание, благодаря которому даже самый глубокий тыл СССР был досягаем для пропагандистских акций противника. В июле 1941 года Отдельные работники ряда учреждений города Москвы организовали слушание немецких радиостанций. Так, оперуполномоченный районного отдела управления НКВД Звенигородского района Евтеев, член ВКПБ, организовал слушание немецких радиостанций, где присутствовали и беспартийные сотрудники, и после рассказывал содержание передач другим сотрудникам. В октябре 1941 года был арестован Чайкин за то, что, имея радиоприемник, прослушивал немецкие радиостанции и распространял провокационные слухи. Он был осужден на 10 лет лишения свободы. Особую опасность для Красной Армии и военно-морского флота представляли антисоветские организации, создаваемые в частях и подразделениях. так В ноябре 1941 года в одной из войсковых частей была раскрыта контрреволюционная группа из 11 человек. Под видом политинформации в ней проводились нелегальные собрания с участием всех членов группы, на которых восквалялась немецкая армия и техника, предрекалась неизбежность поражения советской власти. Перед членами группы ставились следующие задачи – создавать среди красноармейцев контрреволюционные группы, увеличивая их состав из числа недовольных властью, организовывать вооруженное дезертирство и при побеге из части над комсоставом совершать теракты. После побега заниматься вооруженным бандитизмом и грабежами. Об эффективности работы военной контрразведки Свидетельствует данное 1941 года особых отделов Балтийского и Черноморского флотов. Управление особых отделов НКВД обратило внимание всех начальников третьих отделов и отделений флотов и флотилий на то, что было вскрыто и ликвидировано несколько профашистских и антисоветских групп среди нового пополнения из выходцев Западной Украины. Западной Белоруссии, Молдавии, Эстонии, Латвии, а также немцев, призванных на фронт из районов Украины и Поволжья. Так, 24 октября 1941 года в порту Поти на крейсере Коминтерн ликвидирована антисоветская организация из 18 человек, которая ставила перед собой задачу поднять мятеж, перебить команду и увести крейсер в Турцию. В случае неудачи участники организации имели намерение подорвать корабль, а сами дезертировать. А в середине ноября среди испытателей флота выявлена антисоветская группа в количестве четырех человек, которая вела пораженческую агитацию, старалась раздобыть оружие, и готовила часть рабочих завода номер 201 к вооруженному выступлению против советской власти. Безусловно, подобные факты, с учетом чрезвычайной обстановки осени 1941 года и особенностей работы военной контрразведки в этот период, требовали тщательной перепроверки. Важнейшей задачей по стабилизации политического положения и оперативной обстановки в стране была ликвидация различных антисоветских организаций и групп в прифронтовой полосе. При этом особое беспокойство вызывали изменнические и созданные для шпионажа террора и диверсий группы пронацистски настроенных лиц. Успехи вермахта в начале войны известным образом окрылили и побудили к негативной реакции По отношению к советской власти, старую дореволюционную интеллигенцию, выходцев из оппозиционных в прошлом движений и буржуазных слоев, которые обрели свою активность на создание различных нелегальных организаций, направленных к ускорению поражения Советского союза в войне. Они рассчитывали на образовывание в советском тылу действующих антисоветских организаций. Когда части вермахта подходили к городам и другим населенным пунктам, антисоветская деятельность принимала более острые формы, велась подготовка к оккупации немцами городов и сел, составлялись списки коммунистов и советского актива, разрабатывались меры по организации хозяйственно-экономической жизни на капиталистических началах, велась антисоветская агитация, предпринимались меры кандидата. для создания вооруженных формирований. Все выявленные и ликвидированные организации и группы носили локальный характер, их участники со своими взглядами не имели решающего влияния на население. Как правило, эти группы своевременно вскрывались и подвергались оперативному воздействию. Чекисты в своей работе учитывали, что ряд представителей интеллигенции высказывались за необходимость проведения в СССР реформ буржуазно-демократического характера, в том числе развития капиталистических отношений, ликвидации колхозов, допущение создания различных политических партий. В начале войны части интеллигенции было свойственно паническое настроение, неверие в победу СССР над фашистской Германией и полная растерянность выражение готовности работать в условиях немецкой оккупации. Большинство же советской интеллигенции проявило себя преданными родине и советской власти людьми, настоящими патриотами. Так украинский поэт, академик Рыльский разоблачал украинских националистов, посвятив свое творчество борьбе против немецкой оккупации, создал ряд выдающихся патриотических произведений и решительно отверг попытки украинских националистов склонить его на свою сторону в борьбе с советской властью. Факты перехода антисоветски настроенной части интеллигенции на патриотические позиции фиксировались во многих районах страны. О том, какие меры принимали органы госбезопасности, в том числе и военная контрразведка в борьбе с подрывными элементами, Можно судить по распоряжениям руководства НКВД и управлений особых отделов НКВД. Чекисты были нацелены на пресечение их враждебной деятельности, расследовались все данные об организованной антисоветской деятельности и принимались решительные меры для своевременного пресечения подрывной работы. Проверялся весь оперативный учет по бывшим троцкистам, правым эсерам, меньшевикам и монархистам, форсировалась работа по лицам, проходившим по подозрению в диверсии и шпионажу. При этом основное внимание направлялось на вскрытие организаций, их связей с антисоветскими формированиями на выявление прекращения подрывной работы. В докладной записке начальника особого отдела НКВД Северного фронта Куприна члену Главного военного совета северо-западного направления Жданову, сообщалось о ликвидации третьим отделом Краснознаменного Балтийского флота на территории Эстонской ССР ряда шпионских и контрреволюционных организаций. Эти организации вели подрывную работу по следующим направлениям. Создавали в тылу Красной Армии бандитские отряды и диверсионные группы, вели сбор шпионских сведений о дислокации частей, складов и бензохранилищ и передавали нацистам, совершали террористические акты над военнослужащими, коммунистами и ответственными работниками советских учреждений. Агентурно-следственным путем было установлено, что немцы, заняв отдельные районы Эстонии, сразу же приступили к созданию нацистских организаций, так называемых, дружин самозащиты. Члены одной контрреволюционной дружины самозащиты, возглавляемые Саартоком, во время пребывания немцев в местечке Вирту расстреляли рабочих бензобаков, сочувствовавших советской власти, выдали немцам коммунистов и комсомольцев. Во время войны, особенно в ее начале, Важную роль в мобилизации сил и средств народа на борьбу с врагом играла церковь. Она отмечена лояльностью к советской власти и активным участием в патриотической работе. Но следует иметь в виду, что наиболее враждебная часть руководителей и актива церкви, сект и других религиозных организаций перед войной была репрессирована. Церковью были проведены серьезные мероприятия по воссозданию ряда религиозных центров для поднятия своей работы патриотизма, возобновлена деятельность многих из закрытых к этому времени церквей, мечетей. Это было серьезным препятствием для активной деятельности враждебного подполья церковников внутри страны и за рубежом. Руководители церкви, выпустили более 50 церковно-патриотических воззваний. Даже сектантские центры собрали и передали в фонд обороны свыше трех миллионов рублей и большое количество вещей для Красной Армии. Значительная патриотическая работа проводилась через Центральное Духовное Управление Мусульман из Средней Азии, Закавказья и Северного Кавказа, которая выпустила ряд патриотических обращений к верующим мусульманам. В результате активного распространения этих обращений значительно сократились пораженческие и другие враждебные действия части лидеров духовенства, и при зачтении этих обращений в мечетях или на собраниях верующих мусульман выносились патриотические резолюции, В широких масштабах проводился сбор средств и посылок для бойцов Красной армии. В 1941 году в Москве прошел еврейский антифашистский митинг, сыгравший серьезную роль в направлении на патриотический путь значительной части еврейского населения. В результате мероприятий советского правительства по религиозным вопросам дополненных работой чекистов удалось добиться занятия просоветской позиции, легализации центральных религиозных органов, направление религиозного подъема верующих по патриотическому руслу и привлечение их к активной патриотической деятельности. значительное количество верующих было ограждено от влияния враждебных элементов. Но это отнюдь не означало решение всех вопросов церковной политики, Немецкие спецслужбы насаждали в данных кругах солидную агентуру. Наибольшую активность в антисоветской работе проявляли секты, враждебно настроенные к православной церкви Объединенного Московского Патриархата. Эта реакционная часть стала инициатором саботажа всех политических и государственных мер советского правительства и вела широкую пораженческую пропаганду среди населения. В этой категории занимались значительное место лица, бежавшие на сторону нацистов, добровольно ушедшие с отступавшими войсками противника и проводившие на оккупированной территории террористическую или иную деятельность, направленную против советского государства. Активную антисоветскую работу проводили священнослужители из числа немцев – лютеране, адвентисты, меновиты. Еще до войны они имели религиозные общества, которые из Германии получали религиозную литературу и материальную помощь. С начала войны многие стали на путь активной пронацистской агитации, распространения пораженческих слухов, призывов к саботажу мероприятий Компартии и советской власти, готовились к вооруженному восстанию. Особый отдел НКВД Харьковского военного округа установил, что секты евангельских христиан, существовавшие в Сталинской, Ворошиловградской, Ростовской, Воронежской и других областях СССР, а также в рядах Красной Армии, по заданию немецкой разведки развернули активную деятельность, направленную на поражение Советского Союза в войне с Германией. Так, евангельские христиане установили организационную связь с еще более реакционной сектой Тресуны, а с началом войны усилили свою работу по вовлечению новых членов. В числе задач чекистов на освобожденной территории – 18 февраля 1942 года НКВД СССР указал начальникам управлений на то, чтобы было обращено особое внимание на выявление среди церковников и сектантов агентуры немецких спецслужб, как заброшенных в тылы Советского Союза, так наставленной немцами на местах и через агентуру выяснить отношение местного населения к церковным мероприятиям. Следовательно, важнейшими направлениями работы военной контрразведки были борьба с распространением провокационных слухов, антисоветских листовок, ликвидация различных антиправительственных групп и организаций в частях и подразделениях Красной Армии.